Лучшее орудие для корчевания пней — владыка всех зверей слон. Он либо выкапывает пень из земли своими бивнями, если сохранил их, либо вытаскивает его при помощи канатов. И так плантатор стал нанимать слонов поодиночке, по два, по три, и приступил к работе. Лучший слонов принадлежал худшему из махаутов, и звали это великолепное животное Моти-Гадж. Он был неотъемлемой собственностью своего махаута, что было бы немыслимо при туземном самоуправлении, ибо Моти-Гадж был животным, достойным царей, а имя его в переводе значит Слон Перл. Но страной управляла Британия. И Махаот Дисса невозбранно владел своей собственностью. Это был беспутный малый. Заработав много денег с помощью своего слона, он вдребезги напивался и бил Моти Гаджо шестом от палатки по чувствительным ногтям передних ног. Мотигадж тогда не затаптывал Дису до смерти, лишь потому, что знал, после побоев Диса будет обнимать его, хобот, плакать и называть его своей любовью и своей жизнью, и печенью своей души, и напоит его каким-нибудь крепким напитком. Мотигадж очень любил спиртные напитки, особенно арак. Он охотно пил и пальмовое вино, если ничего лучшего не предлагали. Потом Дийса ложился спать между передними ногами Моттигаджа, обычно располагаясь поперек большой дороги. А Моттигадж сторожил его, не пропуская ни конных, ни пеших, ни повозок, поэтому все движение останавливалось и пробка не рассасывалась, пока Диса не соблаговолял проснуться. Днем на плантаторской вырубке спать не приходилось. Нельзя было рисковать большим жалованием. Диса сидел на шее Моти Гаджа и отдавал ему приказания. А Моти Гадж выкорчовал пни, ибо он владел парой великолепных бивней, Или тянул канаты, ибо у него была пара великолепных плеч. А Адисса хлопал его по голове за ушами и называл царем слонов. Вечером Мотигадж запивал свои триста фунтов свежей зелени квартой арака. Адисса тоже получал свою долю и пел песни, сидя между ногами Мотигаджа пока не наступало время ложиться спать. Раз в неделю Дисса уводил Мотигаджа вниз, на реку, и Мотигадж блаженно лежал на боку в мелком месте, а Дисса прохаживался по нему с кокосовой шваброй и кирпичом в руках. Мотигадж прекрасно отличал тяжелый удар второго, от шлепка первого, возвещавшего, что нужно встать и перевалиться на другой бок. Потом Диса осматривал его ноги и глаза и отвертывал края его огромных ушей, ища, нет ли где язв и не началось ли воспаление глаз. После осмотра оба с песней вставали из моря, и мать и Черный и блестящий, обмахивался сорванной из дерева двенадцатифутовой веткой, которую держал хоботом, а Одисса закручивал узлом свои длинные мокрые волосы. Мирная выгодная работа продолжалась, пока Одисса вновь не ощутил потребности напиться в дребезге. Он жаждал настоящей оргии.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 — Значит, это моя тетка. Она была мне все равно, что мать. Еще горше заплакал Дисе. Она оставила восемнадцать человек малолетних детей совершенно без хлеба, и я обязан наполнить их животики, — продолжал Дисе, стукаясь головой о пол. — Кто тебе сообщил об этом? — спросил плантатор. — Почта.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 — Дисе, — начал он, — ты сказал правду, и я сейчас же отпустил бы тебя, если бы можно было справиться с Мотти Гаджем в твоем отсутствии. Но ты знаешь, что он слушается только тебя. — Доживет сияние небес сорок тысяч лет. Я уйду только на десять коротеньких деньков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 и десять раз ударил Мотигаджа по ногтям. Мотигадж ворча переступил с ноги на ногу. — Десять дней, — продолжал Дисе, — ты должен будешь работать, таскать и воровать с корнем деревья, как прикажет тебе вот этот человек Чихан. Возьми Чихана и посади его себе на шею. Мотигадж... Подвернул конец хобота. Чихан поставил на него ногу и взлетел на шею слона. Диса передал Чихану тяжелый анкуш, железную палку, которую погоняют слонов. Чихан стукнул Мотигаджа по лысой голове, как мастильщик бьет по булыжнику. Мотигадж затрубил. — Тише! — кабан из дремущего леса. Чихан будет 10 дней твоим махаутом. А теперь попрощайся со мной, зверь моего сердца. О, мой владыка, царь мой, драгоценнейший из тех сотворенных слонов. Лилия стада, береги свое почтенное здоровье, будь добродетелен, прощай. Мотигадж обвил хоботом Диссу и дважды поднял его на воздух. Так он всегда прощался с хозяином. «Он теперь будет работать», — уверял Дисса плантатора. «Можно мне уйти?» Плантатор кивнул. И Дисса нырнул в чащу леса. Мотигадж опять принялся вытаскивать пни.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 и тут он, пьянствуя, танцуя икутя, понесся вслед за нею, потеряв всякое представление о времени. Настал рассвет одиннадцатого дня, но Дисса не вернулся. Мотигаджа отвязали, чтобы вести его на работу. Слон отряхнулся, огляделся, пожал плечами и пошел прочь, словно у него было дело в другом месте. — Хай! Хо! Ступай назад, ты! — кричал ему вслед Чихан. — Ступай назад, недоношенная гора, и подними меня на свою шею. Вернись, о великолепие гор! Краса всей Индии! Подними меня! Не то я отобью тебе все пальцы на твоей толстой передней ноге. Мотигадж!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 произнес Моти Гадж, и этим ограничился, если не считать настороженных ушей. Приняв небрежный вид и жуя ветку, служившую ему зубочисткой, Моти Гадж стал слоняться по вырубке, насмехаясь над другими слонами, которые только что принялись за работу. Чихан доложил о положении дел плантатору, тот вышел из дома с собачьей плеткой и в ярости защелкал ею. Мотигач оказал белому человеку честь прогнать его чуть на четверть мили по вырубке и своими хрампами загнал его на веранду его дома. Затем он устал около этого дома и стоял там смеясь про себя, и как все слоны трясясь всем телом от смеха мы его выделим решил плантатор и высещим так как не несекли еще ни одного слона дайте колоннату и на зиму по дведти футовой цепи и велиите им отвесить ему по два ударов колоннак что значит черный змей и на зим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 за всю его тридцатидевятилетнюю жизнь, и он не желал приобретать новый опыт. Поэтому он стоял и ждал, покачивая головой справа налево и целясь на то самое место в жирном боку Каланага, куда тупой бивень мог проникнуть глубже всего. У Каланага не было бивни, Знаком его власти служила цепь, но в последнюю минуту он счел за лучшее отойти подальше от Моти Гаджи и притвориться, будто он принес цепь только ради потехи. Назим повернулся и быстро ушел домой. В это утро он не был расположен драться, так что Моти остался в одиночестве,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 Он хлопал старых приятелей по спине и спрашивал их, легко ли выдергиваются пни, нес всякую чепуху о работе и неотъемлемым праве слонов на долгий полуденный отдых и, бродя взад и вперед, успел перемутить все стада еще до заката. А тогда вернулся в свой загон на кормежку.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 Существо дороже всего на свете. Он вытянул вперед свой хобот с соблазниченно закрученным концом, и смуглый ребенок с криком бросился к нему. Мати-гадж быстро обнял его хоботом, поднял вверх, и вот смуглый младенец уже ликовал в воздухе на двенадцать футов выше головы своего отца. «Великий владыка!» — взмолился чихан «Самые лучшие мучные лепешки числом двенадцать по два фута в поперечнике и вымоченные в роме будут твоими всю минуту. А кроме того, получишь двести фунтов свежесрезанного молодого сахарного тростника. Соизволь только благополучно опустить вниз этого ничтожного мальчишку, который для меня как сердце мое и жизнь моя. мотигач удобно устроил смуглого младенца между своими передними ногами, способными растоптать и превратить в зубочистки всю Чеханову хижину, и стал ждать пищи. Он съел ее, а смуглый ребенок уполз. Потом мотигач дремал,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 и пошел доложить о себе, а, докладывая, сопровождал свою речь многочисленными поклонами и безудержным враньем. Мати-гадж ушел завтракать в свой загон. Он проголодался после ночной прогулки. — Позови своего зверя, — приказал плантатор. Идиса что-то выкрикнул на том таинственном слоновьем языке,